Глава 11. Джек. На выходных Чарли прислал Мэгги и Джеку еще один буклет с рекламой велопутешествий по Брайс-каньону, с фотографиями туристов на тандемах или с поднятыми бокалами вина на совместных с другими туристами ужинах. Все они были самых разных возрастов, от миллениалов до ровесников Чарли. И прямо на одной такой фотографии Чарли написал «Представьте, что это мы». В свои семьдесят Чарли был в отличной форме. Он регулярно катался на велосипеде и ходил в спортзал. «Черт, почему бы нам это не сделать?» — спросил он по телефону. «Я впишусь сразу, как только вы будете готовы. Ребята, давайте, как говорится, карпы-дием. Пока у нас есть еще Дием, который мы можем карпе. Тот вторник светлые перспективы Чарли начали несколько затуманиваться». Из-за боли в спине он не мог поднимать тяжести, и Джек заехал к нему, чтобы заполнить корзину поленями для дровяной печи. «Доктор сегодня утром звонил», — как бы, между прочим, сказал Чарли, пока Джек укладывал очередное полено в корзину. «Хочешь, чтобы я прошел дополнительные тесты?» Джек отряхнул ладони от древесной пыли. «Что за тесты?» «Ну, для начала МРТ-сканирование». «И зачем это?» Говорит, что рентген показал кое-какие отклонения в моем позвоночнике, но не сказал, какие именно. Джеку как будто ледяную иголку в сердце воткнули. Мэги знает, не хочу ее беспокоить, у нее своих забот хватает. Это может быть из-за рубцевания после того падения с велосипеда несколько лет назад. Ты ведь позвоночник тогда сломал? Неважно, из-за чего мне назначено на четверг. Джек редко задумывался о том, что Чарли старый, ему, соответственно, недолго осталось. Они были знакомы 15 лет, Чарли всегда был воплощением здоровья, и его неминуемая смерть для Джека была некой абстракцией в далеком и смутном будущем. По дороге обратно в кампус Джеку совсем не хотелось думать о том, что у Чарли возникли серьезные проблемы со здоровьем, и тем более не хотелось думать, как это повлияет на Мэгги. С телефона поступил сигнал о новом сообщении. Джек открыл его, пока ждал зеленый свет на перекрестке. Сообщение пришло от некой Элизабет Сакка. Имя ничего Джеку не говорило, но СМС был адрес университета. Джек открыл сообщение, пока читал, напрягался все больше и больше. «Уважаемый профессор Дориан, согласно моей должности в университете, я обязана реагировать на все сигналы о гендерной дискриминации, включая сексуальные домогательства», и словесное оскорбление. «Мой офис поступила жалоба на то, что вы нарушили раздел 9». Краткое резюме инцидента. Согласно поданной жалобе, на семинаре «Несчастные влюбленные» вы в процессе обсуждения литературных произведений, где учителя-мужчины имели романтическую связь со своими ученицами, допустили неуместное замечание. Наш университет серьезно относится к подобного рода заявлениям. Соответственно, Я хотела бы назначить вам встречу и обсудить этот вопрос. Вы вправе прийти на встречу со своим адвокатом или юридическим консультантом. В дополнение к вышесказанному, буду признательна, если вы не станете с кем бы то ни было обсуждать этот вопрос. Надеюсь на ваш скорый ответ. Вернувшись в офис, Джек сразу открыл веб-сайт университета, и вот она, доктор Элизабет Сакка. «Управление по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов». Раздел 9. Джек и думать забыл, что в университете есть офис, работа которого целиком посвящена рассмотрению жалоб о сексуальных домогательствах. Эта жалоба на него полная чушь. Его никогда не обвиняли в нарушении этических норм. Прежде чем ответить, Джек несколько минут просто сидел за столом и старался собраться с мыслями. Если ответ будет звучать так, будто он оправдывается, это может оттолкнуть доктора Сака еще до их разговора. Если ответ будет пренебрежительным, ее может оскорбить сам факт, что он не отнесся к поданной на него жалобе всерьез. Джек выбрал нейтральный тон и написал доктору Сака, что готов с ней встретиться на следующий день в любое удобное для нее время. Остаток дня его преследовало неподдающееся объяснению чувству вины, как будто он и в самом деле совершил нечто предосудительное. В голове крутились самые мрачные варианты, и даже появилось дурное предчувствие, что эта жалоба на него превратится в снежный ком и заживет своей жизнью. Что если доктор Сака примет в сторону студентки? Джек не сомневался, что жалобу подала именно девушка. Что если из него захотят сделать жертвенного ягненка? Принесут жертву на алтарь толерантности. Какая ирония, ведь он всегда был горячим защитником прав женщин, а теперь... Его могут поставить на одну доску с такими типами, как Харви Вайнштейн. Или он зря паникует. Возможно, все не так плохо. Да, Элизабет Сакка среагировала на заявление. Но расследовать слухи — это ее работа только и всего. Однако на следующее утро, когда Джек стоял у двери офиса с табличкой управления по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов, у него было такое чувство, что он вот-вот окажется в процессе кафки где герой Йозеф К. однажды утром был арестован, но так никогда и не узнал, в чем его обвиняют. Джек открыл дверь. Секретарь встретила его с холодной улыбкой и уточнила. «Профессор Дориан?» «Да». «Доктор Сака ждет вас. Сюда, пожалуйста». «На плохом». Джек ожидал увидеть существо, подобное Огром, но доктор Сака оказалась довольно милой женщиной, лет сорока с небольшим, в сером брючном костюме. У нее была короткая стрижка и круглые очки. В общем и целом Джеку показалось, что она похожа на женщину-пастора. Он устроился в кресле напротив ее стола и еле сдержался, чтобы не брякнуть, какого черта я здесь делаю. В этом офисе расследовались жалобы на дискриминацию по половому признаку, сексуальное домогательство и психологическое насилие. В прошлом году здесь расследовали жалобы студентки, которая заявила, что ее изнасиловал какой-то пьяный хоккеист. То, в чем обвиняли Джека, чепуха по сравнению с тем случаем. Это вообще могло оказаться местью за низкий бал. Джек и доктор Сака обменялись дежурными шутками по поводу недавнего снегопада и вообще погоды в Новой Англии. Доктор Сака сказала, что сама она из Южной Флориды, приехала в Массачусетс несколько лет назад, а до этого снег видела только в кино. Потом на пару секунд повисла пауза, и Джек понял, что обмен любезностями окончен. «Я понимаю, вы должны быть нервничаете из-за сложившейся ситуации», — сказал доктор Сака. «Нервничаю — это не то слово». Признаюсь, сначала я подумал, что ваше письмо — чей-то дурацкий розыгрыш. Меня никогда ни в чем подобном не обвиняли. Я просто пытаюсь установить факты, и надеюсь, решить этот вопрос таким образом, чтобы все стороны остались довольны. Как я вам написала, ко мне поступила жалоба на то, что вы на своем семинаре «Несчастные влюбленные» Допустили неуместные комментарии. Какие комментарии? Вы с пониманием и даже с одобрением отнеслись к ситуациям, когда преподаватели заводят роман со студентами. Это точная характеристика допущенных вами высказываний? Ничего общего. Речь шла о персонажах литературных произведений. Насколько я помню, я приводил в пример «Людское клеймо» и «Исчезнувшую». Вы читали эти книги? Я смотрела фильм. «Тогда вы помните, что у героя Бена Афлика был роман с одной из его студенток?» «Помню». «Вы читали переписку о Беляра и Элоизе?» «Насколько я помню, это пара влюбленных и Средневековья». Он был учителем, а она его ученицей. Я лишь указал на то, что их история могла вдохновить современных писателей написать роман о взаимоотношениях преподаватель-студентка, о том, как на их связь подействовали жизненные обстоятельства героев. Доктор сака кивнула. «Моим главным предметом был английский, я понимаю, о чем вы пытались сказать студентам». Это вселяло надежду. «В этих романах все мужчины не идеальны и уязвимы. Они несчастливы в браке. Или одиноки, или сголодались по интимной близости. Эти жизненные обстоятельства приводят к тому, что они заводят любовные отношения со своими ученицами. Я не оправдывал их поведение, это абсурд. Я хочу сказать, какой преподаватель станет такое оправдывать?» «Да, я понимаю». Ну и вы поймите, учитывая текущие реалии, мы очень остро реагируем на любой намек на противоправное сексуальное поведение. Да, конечно, я обеими руками за наложение дисциплинарных взысканий, за сексуальное домогательство и психологическое насилие. Но я не могу поверить, что кто-то в группе почувствовал угрозу в свой адрес из-за того, что на моем семинаре обсуждались вымышленные взаимоотношения вымышленных преподавателей с их вымышленными студентками. Доктор Сака сверилась со своими записями. «В подданной на вас жалобе говорится, что вы сказали, будто вы понимаете, почему подобное могло случиться. То есть, почему профессор может завести роман со студенткой?» Она снова посмотрела на Джека, и он почувствовал, что начинает багровить от злости. «Я такого не говорил. На самом деле...» «Профессор Дориан, послушайте меня». Доктор Сака подняла руку. «Я побеседовала с другими учащимися вашей группы. «Одна из них описала данный инцидент в точности, как это сделали вы. Она очень настаивала на том, что вы говорили только о персонажах литературных произведений, и ни о чем больше». «Она?» «За него заступилась Терен Мур?» «Да, скорее всего, это она». «Поэтому», — продолжила доктор Сака, «я прихожу к выводу, что данная жалоба — результат обычного недопонимания». Джек с облегчением вздохнул. «Значит, это все?» Да. Как бы то ни было, на будущее подумайте о том, чтобы ставить на расписание своих лекций предупреждающие метки. Другие профессора уже это делают. То есть с помощью этих меток предупреждают студентов о том, что какой-то материал их курса может содержать шок-контент. Например, описание случаев насилия, сексуальных домогательств, расизма и тому подобное. Я в курсе, что другие профессора так делают, но для меня подобные метки – проблема. Почему? Потому что некоторые аспекты человеческого опыта могут быть не то что неприятными, а шокирующими. И я считаю, что задача преподавателей колледжа состоит как раз в том, чтобы знакомить студентов с этими аспектами. Мы сейчас говорим о студентах старше 20 лет. Это взрослые люди. Они в новостях по телевизору каждый день видят и слышат истории похлеще, чем на моем курсе. И я не намерен их «Инфантилизировать?» «Поверьте, у меня нет желания указывать вам, как надо преподавать ваш предмет. Просто подумайте об этом». Джек встал, собираясь уйти. «И еще один момент», — сказал доктор Сака. «Правило университета запрещает преследование вовлеченных в расследование студентов или преподавателей». «Я бы никогда не стал этого делать, даже если бы знал, кто конкретно подал жалобу». «Но Джек знал, пусть не наверняка, но вполне мог себе представить». Он вспомнил, как Джессика перемигивалась и перешептывалась со своей соседкой по комнате Кейтлин, когда им не нравилось что-то из того, что он говорил на занятиях. А еще он вспомнил, что оценил письменную работу Джессики на «С» с минусом, и она очень из-за этого разозлилась. Но он не собирался предпринимать против нее какие-либо шаги. На следующем занятии он будет вести себя так, будто ничего не случилось. Джек пожал руку Элизабет Сака, поблагодарил ее за то, что она сняла с него обвинение, И когда вышел из офиса, почувствовал себя так, будто стал весть на 50 фунтов легче. «Спасибо, Тырин, мысленно поблагодарил он.